Тяжесть сползает с головы на грудь и, как ватой, окутывает обиду и боль. Предсонная истома пеленает руки и ноги, Печали и сожаление щемят нежно-нежно, как ноги после долгой ходьбы. Потом она почему-то садится в аэроплан, плавно с замиранием сердца поднимается вверх и засыпает. Когда возвращается миг, уже половина первого, он еще более энергичен и решителен. «А, ты спишь, Леська?» «Хорошо. Но теперь вставай быстро, пора действовать». Лесь растирает лицо ладонями, поправляет прическу и встает на ноги. «В чем дело? Перед сном случилось что-то скверное. Ах да!» «Ну, где же ты был?» «Ого, где я только не был. Слушай, прежде всего отсюда я поехал прямо к Гринье, боялся позже не застать его дома. Он мне обе руки пожал, когда услышал, что Петренко нашелся. Не так важно, что нашелся, как то, что он вообще не миф, не выдумка наша, а реальность. Сам признался, что сомневался все это время. Ну, ладно. Моментально позвонил в полицию. Выяснилось, у Петренко никаких документов, имеющих отношение к нашему делу, не нашли. Ну, удивительного здесь ничего нет. Держать при себе такие бумаги было бы с его стороны безумием. Очевидно, где-то спрятаны. Но это ничего. Теперь вот что, Леська... Мы устроим Гунявому свидание с Петренко. О, это можно? Не только можно, вот. Мик неторопливо, но с прежней бодростью вынимает из бокового кармана какую-то бумажку и показывает Лесе. Смотри, разрешение на свидание с арестованным Мазуном. Он уже в тюрьме. Это прекрасно, как ты достал? Гринье дал? Гринье. Ну и хлопот же мы с ним натерпелись, пока выдрали». «Ну да есть, это главное. Сегодня с Гунявым едешь в тюрьму». «Я? А почему?» «А потому, чтоб мне на минуту не выпускать его из-под присмотра. Может, Петренко даст ему адрес, где лежит документ. Так ты с ним и поедешь туда». Леся хмурится. «Подожди, подожди, Мик. Это очень неудобно. Как же я скажу Гунявому, чего ради еду с ним в тюрьму? Это вызовет у него подозрение». Мик уверенно перебирает пальцами в воздухе. «Предусмотрено, предусмотрено, все предусмотрено. Скажешь ему, что это ты достала разрешение на свидание. Ты и больше никто. У тебя, мол, есть знакомые и влиятельные французы, ты обратилась, и тебе не смогли отказать. Этим ты еще сильнее привяжешь его к себе. Ах, оставь меня в покое». «Ну что значит «оставь в покое»? Это очень важно». А главное, у тебя есть, безусловно, веская причина ехать с ним. Это свидание, мол, разрешено только ради тебя и только из доверия к тебе. Ты, мол, поручилась, что не будет ничего противозаконного и что на свидании появится не кто-нибудь или какой-нибудь сообщник Мазуна, не аферист, а человек надежный, не имеющий никакого отношения к этому делу. Понимаешь? Потому ты и должна ехать с ним. Леса пожимает плечами. Но ведь он не захочет говорить о документах в моем присутствии. Это же ясно. Не спеши, конечно, нет. Но тебя и не будет во время их разговора. Ты посидишь в соседней комнате. Если документы у Петренко, он сможет передать их Гунявому. Не бойся, за каждым их движением станут следить без тебя и незаметно для них. Так что, Леська... Леся морщится. Ах, если б ты знал, как мне это неприятно и тяжело. Мик возмущен и удивлен. Ну, что здесь такого особенного? Совершенно непонятно. Капризы, какие-то настроения. Столько вложено сил, чтобы достать это разрешение, а ей, видите ли, неприятно. Чем неприятно, черт побери, чем именно? Леся молчит и смотрит куда-то в угол. Ну, ладно, поеду. В котором часу? Будет ли он дома? Бродит где-нибудь целый день? Мы имели это в виду. Поэтому час свидания не обозначен, хоть вечером, но лучше поехать как можно быстрее. Ты сейчас отправляйся домой, как раз время обеда, он должен быть дома. И еще вот что. Надо проехать к тюрьме так, чтоб не проследили большевистские детективы. Ведь как только они узнают, что Петренко нашелся, сделают все, чтобы завладеть документом. А тебе известно, этот народ церемониться не любит. Если нужно, схватят обоих и вывезут на Украину в дипломатических чемоданах, живыми или мертвыми. Леся озабоченно качает головой. «Это правда. Как же поступить? И как объяснить Гунявому эту конспирацию?» «Черт его знает. Ничего не объясняй, а просто сделай. Смекалки у тебя хватает, сама что-нибудь придумаешь. И еще. Ничего не говори о Петренко к руку, если встретишься с ним». Поведение его все-таки подозрительно. Опять глупые разговоры о народном добре. Ты думаешь, он хочет продать нас большевикам? А черт его знает, чего он хочет. Думаю, если б Круг этого хотел, он вел бы себя иначе, не вызывая подозрений. Может, действительно так считает? Потому что если вдуматься, то ведь и правда, Мик... Миг швыряет шляпу на постель. «Ну вот, и ты туда же. Правда, правда. Моя идея выше и больше всех государств и народов. Плевал я на всякие ваши морали. И по каким бы там причинам не собирался круг проваливать дело, я заткну ему глотку. Простите, я тоже не стану церемониться. Подумаешь, опомнился. Посетили его мысли о народном добре. Кажется, даже банк хочет ликвидировать». Делами уже не занимается, лежит дома и читает авантюрные романы и книжки о путешествиях. Со всеми женщинами своими порвал. Просто в святые подался паршивец. Знаем мы этих святых и божьих. Ну, Леська, не задерживайся, быстренько. Леся вздыхает, тяжело поднимается, молча кивает и идет к двери. И сразу же извести меня, как вернешься из тюрьмы. Леся, не оглядываясь, кивает и выходит. Улыбаясь празднично, совсем по-весеннему, Леся открывает дверь и входит в прихожую. Обед закончился. За Атлантики конский топот, гогот и шум поднимаются по лестнице. Через полуоткрытую дверь салона в углу видны Соня и Загайкевич. Лица какие-то озабоченные, о чем-то тихо, но горячо и серьезно спорят. О чем белорус Загайкевич может так интимно и заинтересованно беседовать с щекисткой Соней? По лестнице сбегает Свистун. И у этого лицо какое-то не свое, на нем непривычная ошеломленность. Увидев Лесю, Свистун бросается к ней. «Ах, как славно, что вы пришли! Еще не обедали?» «Я была за городом, чудесно там, весна идет, господин Свистун». Но господину Свистуну не до весенних настроений. «Это очень хорошо, что Ольга Ивановна пообедала. Он сейчас расскажет ей крайне интересную историю, что-то непонятное, необыкновенное, просто невероятное». Весенняя Лесина улыбка начинает гаснуть. В чем дело? А в том, что господин Кавуненко сейчас уезжает из пансиона, заявил хозяйке, что платит за неделю вперед, и пошел складывать вещи, даже не спустился к обеду. «Почему так?» Свистун растерянно пожимает плечами. А кто его знает, неизвестно. Правда, я догадываюсь, он поссорился с госпожой Кузнецовой. Ну да ладно. Но чем же провинился я? Что же это действительно такое? Дал мне сто франков, и все. А у меня счет за пансион около четырехсот. Леся осторожно вставляет. Расплатиться должен был господин Кавуненко? Ну, разумеется, он знал, что у меня нет своих денег, когда звал из Берлина в Париж». «Я мог прекрасно жить в Берлине, прекрасно даже с Шиком. Мне, — говорит, — больше вериги не нужны». «Какие вериги? Причем тут какие-то вериги?» «Так он сказал? Точно? Этими словами и никаких объяснений. Значит, я что, был для него веригами или как? Я буду протестовать. Это нахальство и подлость или...» «Побеседуйте вы с ним, Ольга Ивановна. Может, он вас постыдится». Он очень-очень вас уважает. Я попросил бы госпожу Кузнецову, так он как раз из-за нее и уезжает. А куда именно? А я знаю. Никому не говорит нового адреса. Нарочно, разумеется. Может, совсем уберется из Парижа? Идиот какой-то. Вообще я никогда не видел его таким, как сегодня. Грубый, нахальный, бандит, да и только. Действительно, если судить по лицу этого бедняги... Должно было произойти что-то и впрямь невероятное. Нет и тени былой самоуверенности, комичного превосходства и способности проходить через людей, как сквозь туман. Прыщики и носик жалко покраснели, часто моргают желтые ресницы. Хорошо, я поговорю с господином Ковуненко, хотя никакой надежды, что решение его изменится. Оно, видимо, на чем то основано. Свистун горячо взмахивает обеими руками. «Да абсолютно ни на чем. Вчера вечером он был таким, как всегда. Ну что могло случиться за ночь? Поссорился с госпожой Кузнецовой, вот и все основания». «Она отвергла его ухаживание, да?» Свисту наглядывается и понижает голос. «Я точно не знаю. Госпожа Кузнецова тоже очень взволнована. Они пришли откуда-то вместе, оба чем-то обеспокоенные». «Ну ладно, подождите здесь, попробую поговорить. Что-нибудь да прояснится». И Леся, снова накинув на лицо на всю фигуру весеннюю бодрость, легко взбегает по лестнице на свой этаж. Но посреди коридора останавливается, хватается за сердце, и какое-то мгновение стоит неподвижно. Потом еще энергичнее подходит к двери Гунявова и стучит. «Господин Кавуненко, можно вас увидеть?» К двери, не торопясь, приближаются легкие мужские шаги. Щелкает ключ, и дверь открывается. Действительно, какое-то совершенно другое лицо. Глаза неудивленные и вроде бы даже не круглые. Похоже, куда-то девалась и припухлость лица. Жесткость, сухость. Стоит на пороге, не намереваясь, видимо, пригласить ее в комнату. Чем могу служить? Леся делает вид, что не замечает ни явных изменений в нем, ни этого почти враждебного тона. «Ах, как хорошо, что застала вас дома! Мне нужно поговорить с вами!» Гунявый щурит глаза и ровным сухим голосом произносит. «Простите, сударыня, я укладываю вещи и очень спешу». «Вы укладываете вещи? Уезжаете, что ли?» «Да, я уезжаю. Вот так неожиданность. А я привезла вам интересную вещь. Если ничего не имеете против, прошу ко мне». И она так весело, лукаво и многообещающе смотрит на него, слегка склонив голову на плечо, что Гунявый хмурится и бормочет. — К сожалению, я занят. Простите, не могу. Но ведь на минутку, господин Ковуненко, бог с вами, речь идет о том господине, которого вы хотели сегодня видеть. Гунявый остро взглядывает на нее, какое-то время колеблется и выходит из своей комнаты. Ключ из двери вынимает, и запирает дверь снаружи. Леся входит к себе, легко снимает шляпку, закрывает окно, поправляет прическу перед зеркалом. В комнате сладко и нежно пахнет мимозой, свежим воздухом, чистотой. Гунявый, как-то жестко вытянув губы, неподвижно, терпеливо стоит у стены и ждет. Глаза опущены. «Да что с вами, господин Ковуненко, я не узнаю вас. Почему вы такой?» Простите, но я хотел бы посмотреть на эту вещь. Сейчас. Леся медленно вынимает из сумки бумажку, разворачивает и подносит к лицу Гунявого. Читайте разрешение, выданное господину Ковуненко на свидание с арестованным господином Мазуном. Гунявый неверя пробегает глазами текст. Возвращается к началу, снова читает, смотрит на печати подпись, дату и пораженно, с искрами радости в глазах округлившихся, опять смотрит на Лесю. Каким образом? Леся весело складывает бумажку, очень простым. «У меня есть один хороший знакомый, депутат-француз. Я и обратилась к нему, рассказала, что мне было известно о вас, и господине Мазуне попросила оказать мне маленькую услугу. Как вы сами понимаете, это было нелегко, до да следствия и так далее, но в конце концов повезло. Вы можете сегодня в любое время увидеть Мазуна. Правда же интересная вещь?» Гунявый, как когда-то в кофейне, закрывает лицо руками. Леся тихо отходит в сторону, делая вид, что кладет сумочку на стол. Наконец Гунявый медленно опускает руки и влажными, по-прежнему, виновато униженными глазами, смотрит на Лесю. «Я так грубо обошелся с вами сегодня». «Со мной? Когда?» «Ах, вас так взволновала наша неудача! Ну что за глупости? Я была в таком же состоянии и просто ничего не заметила. Ну когда хотите поехать в тюрьму?» только вынуждена предупредить вас об одном неприятном обстоятельстве. Дело в том, что это разрешение выдано под мою личную ответственность. Вас же никто не знает. Я поручилась за вас и обязалась поехать вместе с вами. Не бойтесь, меня не будет во время вашего свидания с господином Мазуном, так что придется вам еще немного потерпеть мое общество». Гунявый глубоко всей грудью набирает воздух, Хочет что-то сказать, но останавливает себя и тихим гнусавым голосом говорит в пол. «Лучше я ничего не отвечу на ваши последние слова, но... но если позволите, я хотел бы спросить, почему вы помогаете мне? Что вам до меня?»